Роман Август был нездоров. Для своих лет он держался отлично, но все же годы сказывались. То подагра, то печень нередко укладывали его в постель. Уже второй день его мучила знакомая боль в животе, ближе к правому боку, томил жар. Под золоченной кроватью прятался серебряный таз на случай очередного приступа рвоты, а под рукой лежал платок, если пойдет кровь из носа когда Патрикий Паракимомен Феофан вошел в царский кетон в романовом дворце под названием Мерелей Он, дом Миры, здесь уже находился царский лекарь Платон Критянин и духовник отец Сергей, В курильнице источал свой аромат мускатный орех. С другой стороны от золоченого ложа на резных львиных лапах сидели младший сын Романа, 25-летний патриарх Феофилакт, и его сестра Елена Августа как многие знатные женщины, озабоченные спасением своей красоты от когтей времени, Елена недурно разбиралась и в медицине. «Патриарх, видит Бог, принесет тебе куда больше пользы, нежели я, господин мой», говорил Платон, скопец, полный мужчина с маленькой головой, покрытой коротко остриженными серебристо-седыми волосами, с маленькими, как у женщины, мягкими руками. От полноты шея его будто стекала на плечи мягкими складками. «Ты ведь не хуже меня знаешь». При твоей болезни не следует пить вина, а только отвар, ревенья и больше ничего. Для одоления всякого недуга надлежит смотреть, откуда пришла к тебе болезнь. Я знаю, откуда. морщис перебил его роман. Все болезни имеют одну причину — наши грехи и гнев Божий. А значит, и лекарство от них одно — покаяние, молитва и Господня милость. Что скажешь? Обернулся он к сыну-патриарху. «Прав я или неправ?» «Да разве можешь ты быть неправ, господин мой Василевс?» бодро ответил Феофилакт. Прослый, худощавый, с грубоватыми чертами подвижного смуглого лица, он был противоположностью своему грузному, рыхлому, бледному отцу, но в чертах его виднелось сходство с удутловатым лицом старика Романа. Сегодня патриарх был весел и лишь из почтительности пытался придать лицу выражение сочувствия и скорби. Его любимый жеребец пришел первым на вчерашних скачках, чем принес ему и радость истинную, как Слово Божье, и немалую сумму денег. Фиафилакт постоянно ставил на своих лошадей, верховых и упряжных, через подставных лиц. Роман, конечно, знал об этом, и все грозил прекратить эти неприличные высшему духовному лицу забавы, но медлил. Его старшие сыновья-соправители доставляли ему куда более беспокойство, и он понимал, Лучше не рушить дружбы с сыном-патриархом, если ее можно купить ценой небольшого снисхождения. А, Феофан! При виде паракемумена Роман слегка оживился и протянул ему влажную руку для поцелуя. Хоть ты спаси меня, а то этот осклепий. В древнегреческой мифологии бог медицины и врачевания. Прикончит меня своим ревеньем. Видит бог, я лучше сдохну от вина, чем буду десять лет пить один ревень. «Возможно, Господу угоднее, если Васильевс немного пострадает от невкусного питья, но не покинет раньше времени свою державу, порученную Богом его по печенью». Кланясь, улыбнулся Феофан. «Не время тебе оставлять нас, господин наш». Он говорил так непринужденно, почти весело, будто это была всего лишь шутка, хотя прекрасно знал, смерть семидесятилетнего автократора может поставить его, Феофана, в трудное положение перед наследниками у коих имеются свои любимцы и доверенные лица, и лишить всего, выгодных и почетных должностей, богатств, доброго имени, здоровья и самой жизни. Сейчас он на вершине своей славы, власти и влияния, но мудрому ли не знать, как переменчива милость Божия, и тем более царская. А вид Романа ему совсем не нравился. Смуглое лицо отекло и стало желтовато-бледным, отчего красные прожилки на крупном носу сильнее бросались у глаза. Сорочка на груди и плечах, некогда столь могучих, взмокла. За несколько шагов ощущался резкий неприятный запах пота. Его не могли заглушить даже благовония, которыми пропитывались белье романа и постели, и ароматы из курильницы. Рядом валялось отброшенное одеяло из драгоценных черных соболей. Попеременно с жаром Василевса мучил озноб. «Не время. Господу виднее!» но я бы уже не стал противиться, если бы он, наконец, даровал мне отдых от всего этого». Роман поморщился, прижимая руку к вздутому животу. «Херон, может, припарок каких поставишь?» Херон — мудрый кентавр, наставник многих героев. «При твоей болезни это нежелательно, господин мой», — Платон поклонился, качая головой. «Уйди!» — Роман махнул на него рукой, и лекарь отошел в угол, где встал под колонной зеленого мрамора с белыми прожилками. «Феофан!» — Василевс обратил взгляд темных глаз, обведенных болезненными желто-бурыми кругами на цветущего Патрике. «Я не понял, что ты мне прислал?» — он кивнул на лист пергамента, лежащий на шелковом покрывале. «Болгары? Опять доносят, что на нас собираются идти скифы? Что за дьявольский бред? Боюсь, Август, что это истинная правда!» — Феофан поклонился, выражая сожаление. Если ты помнишь, прошлым летом я докладывал тебе, что меня посещал младший сын Симеона Болгарского, Вениамин. Вениамин — христианское имя Баяна Симеоновича. Этот язычник, — фыркнула Елена, средних лет красивая женщина с ярко-зелеными глазами и с перстнями на белых ухоженных руках. «Зачем ты его принимал? Говорят, он знается с черной магией. Мне рассказывала Шушан, его невестка». «Эта жирная корова еще не то бы рассказала, если бы придумала, как похуже, а братьев своего мужа», воскликнул патриарх, дружный с царевичем Иваном на почве общей любви к лошадям и конным ресталищам. «Черная магия, будто она знает, что это такое. Этой дуре везде колдовство мерещится». «Но по виду он истинный язычник». «Вид у него и правда не вполне христианский, в этом Елена Августа права». Феофан приветливо кивнул царице. «Но душа в нем истинно верная, я в этом убедился». Он дал мне обещание, что если узнает о намерениях скифов из Руссии вновь вторгнуться в наши пределы, то известит своевременно. И вот это письмо, он кивнул на пергамент, прислал мне наш человек в Подунавии, а ему привезли вести люди самого Вениамина из Киева. Они добрались туда с большим трудом. Всего четыре человека из десяти, посланных Вениамином. Остальные шесть, как они полагают, были застегнуты людьми Ингера в дороге и убиты. И жив ли сам Вениамин, если уж русы догадались о его замысле, знает один бог. Да чтоб дьявол взял Вениамина и все Семенова семя, скривился Роман и провел языком по пересохшим губам. Эй, Гиппократ! Он глянул на Платона. Да чего же во рту противно, вели подать вина с медом. От вина тебе станет хуже, господин мой, поклонился Платон, привыкший, что Василевс называет его именами богов и мудрецов древности. Я не понял, в чем дело. Роман махнул на него рукой и вновь взглянул на Феофана. «О чем Семенов-щенок пишет?» Вениамин не посмел написать, опасаясь, что письмо будет перехвачено, но его люди на словах передали. Нынешним летом Ингер вновь двинет войско в пределы Романии. Два года он собирал союзников среди язычников севера и юга. «Но мы же уничтожили все его войско», — перебил Роман. «Сколько там их приходило в тот раз? Десять тысяч двадцать?» Двадцать тысяч, сколько мне известно. Половину ты уничтожил морским огнем в Босфоре, правда же? Остальных перебил Вардов в Вифинии и... Иоанн Куркуас в Пафлагоне, а остатки тех, кто бежал из Некомедии, ты же сам сжег на обратном их пути в Босфоре. Мы сами видели со стен это сражение. То есть Стефан видел. Ты сам докладывал. Помнится мне и Синклиту, как все было. И откуда же Ингер всего через два года взял новое войско? Скажи ты мне, кто кого обманывает? Разгорячась, Роман приподнялся на подушках, его седые волосы сильно поредели за последние годы и липли к черепу. Вениамин, лукавый, как все болгары. Или скифы, недалеко ушедшие от диких зверей. Или ты, Патрикий. Думаете, Роман старый немощен? Можно теперь ездить на нем верхом. Чего вы добиваетесь? Тебе так понравилось воевать. Ты снова хочешь возглавить меру? «Упаси меня, Бог!» Одними губами, не смея перебить Василевса, воззвал Феофан, однако его выразительное лицо вполне донесло мысль до Романа. «Тогда как это объяснить? Перебитые скифы воскресли? Море вытошнило их обратно, да еще и живыми. Его тошнит от этой дряни, как меня от ревеня. Не вижу ничего удивительного, Василевс», — вступил в беседу патриарх. «Тут все по пророчеству». «Пророчеству?» — Роман перевел на него усталый и удивленный взгляд. «Какому, дьяволу возьми пророчество «Из Откровений святого Иоанна». Там сказано, «Когда же окончится тысяча лет, сатана выйдет из темницы своей и будет обольщать народы Гога и Магога и собирать их на брань, а число их, как песок морской. Что им стоит собрать еще одно войско?» «Уже разве прошла та самая тысяча лет?» — недоверчиво спросил Роман. «И почему Гог и Магог — это скифы?» «Потому что там еще сказано...» и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их». Пересказ из откровений святого Иоанна. С торжеством провозгласил патриарх и показал на Феофана. «Ведь Патрик и одолел скифов чем? Морским огнем». «И правда все сходится», — снова фыркнула Елена. «Василевс, чему ты удивляешься? Чем еще скифом жить, как не войной? Они ведь не умеют ни трудиться, ни управлять своим государством». Они умеют только одно — воевать, и ни в чем другом не видят ни пользы, ни чести. Подожди!» — в воодушевлений остановил ее патриарх. Я еще вспомнил. В книге пророка Иезекииля вот что сказано. «Сын человеческий, обрати свое лицо к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, князю Роша. Слышишь? Это ведь почти то же, что Россия. И говорит Господь Бог, «Я на тебя, Гог, князя Роша, «И вложу в дела в челюсти твои, и выведу тебя, и все твое войско коней всадников в полном вооружении, в бронях и со щитами, мечами, э, дальше как-то от пределов севера, точно помню. От пределов севера ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное», — с улыбкой подсказал Феофан. «Истина!» — Феофилакт ткнул в него пальцем. «Слышишь, Василевс?» Князь, рожь от пределов севера, войско многочисленное. Сын мудрый радует отца. Притчи Соломона. С кисловатой насмешкой восхитился его познаниями Роман, знавший, что сын его, несмотря на высокую священную должность, куда охотнее проводит время на конюшне, чем за чтением Писания. Он так хорошо запомнил, потому что там про удела коней и всадников, усмехнулась Елена. И что же нам обещает пророчество? Говорит Господь Бог. Начал Феофилакт и запнулся. «Что-то там было, и будет в тот день...» «И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву...» Пришел ему на помощь отец Сергей, куда более сведущий в священных книгах. «Говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости Твоей, и в ревности моей в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой» и вострепещут от лица моего рыбы морские птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. Хватит!» Роман отмахнулся, морщась, и откинулся на подушки, пошевелил плечами, будто надеялся выползти из слишком тесной жизни. «Ох, Господи, Боже мой, ко мне ты уже пришел, как Гог, на землю Израилеву!» Он слабо двинул рукой, приказывая всем помолчать. Елена тихонько вздохнула со скорбным видом. Фиофан и Сергей принялись беззвучно молиться. Патриарх задумался о своем Уж, если Господь желает наказать, пробормотал роман, то все сразу. И печень, и подагры, и гок из земли магог. а спасение одно молитвы и. Что ты предлагаешь, Патрикий? «Слава Богу, в этот раз мы получили весть о нашествии своевременно», негромко, будто бы боясь потревожить царскую боль, заговорил Феофан. «И это дает нам возможность не допускать скифов в пределы страны и не расходовать на войну с ними деньги и войска. Не допускать, чтобы случились великие потрясения и обрушились горы. Нам вполне хватило бы прошлого раза. Ты знаешь, что мы уже два года не получаем из Вифинии почти никаких податей». Там начисто уничтожены и виноградники, и сады, и стада. «А церкви и монастыри божии стоят пустые везде, где эти дьяволы прошли», — помрачнев добавил патриарх. «Нашими священными покровами они теперь своих коней покрывают. Если тебе угодно меня выслушать, Василиев, то я бы предложил даровать им мир». Чем они его заслужили? Стараясь не морщиться, но тяжело дыша, отозвался Роман. В том письме указано, Ингер заключил союз, «С починокитами!» — Феофан кивнул на лист пергамента на одеяле. «А благодаря этому союзу они смогут угрожать нашим владениям в Таврии и достичь наших пределов конным войскам. Я всегда готов, если будет твоя воля вновь облатиться в доспех Льва Августа, что ты им милостиво даровал мне. Но в этом случае от морского огня будет мало толка, и десяти старыми Хеландиями мы и не обойдемся. Разве что сама Святая Дева». «Господь, что ты хочешь от меня?» Роман закрыл глаза. «Послушай, Патрикий, я не могу. У меня нет сил разбираться еще со скифами, когда сарацины. Я уже слишком стар для всего этого. Если еще есть время, попробуй их остановить. Отправь посольство. Дай им выкуп, как в прошлый раз. Делай, что хочешь, но чтобы я больше о них не слышал. Не желаю видеть этих новых аваров у меня под стенами города». «Это мудрое решение его подсказал тебе сам Бог. Сколько бы золота ни пришлось отдать скифам ради мира... Все оно со временем вернется к нам в обмен на вино, шелка и прочие изделия, что так желанны варварам, а производятся ромеями. В то время как снарядить и выучить воина стоит немалых денег, и в случае столкновения войска могут быть потеряны безвозвратно. Тем летом скифы под Гераклией перебили две-три сотни катафрактов и стагмы экскувитов, а замену им учить еще несколько лет. Знаком Роман остановил его речь, перевел дух, потом поднял тяжелые веки, и перевел усталый взгляд на Платона в углу. «Где ты там, Аполлон? Давай твой ревень!» Близ нижнего течения Буга и Днестра лесные края постепенно сменялись степными. Дубравы, рощи, ясеня, липы и сероствольника могучего Бука постепенно редели. А за ними открывался степной простор до самого неба края. Сейчас, в конце весны, Степь пестрела цветами, верилась, что сама жива прошла здесь, разбрасывая их из подола, как простые бабы сеют коноплю. И теперь желтые, лиловые, багряно-розовые пятна обильно усеивали зеленую травянистую степь, радовали глаз среди белесых метелок и пучков цветущего ковыля. А над всей этой красотой нависало небо. Огромное, синее, с белыми мазками облаков, будто и там, в перуновых полях, тоже цвел ковыль. Между устьями Днестра и Дуная обитали уличи или угличи, поскольку край их назывался по-русски «угол», а по-болгарски «онгул». Много веков владели этими землями кочевники, начиная с тех самых скифов, именем которых греки по привычке не разбираться в варварах и сейчас еще называли славяны даже русов. С этих мест предшественник болгарских царей хан Аспарух начинал завоевание болгарской державы, А в последние века сюда постепенно проникали люди славянского языка, те самые угличи и тиверцы, что сейчас платили Ингвару дань. Но на эти же земли все увереннее наседали печенеги. Крыло евдей Тим тоже норовило брать дань с земледельческих поселений в обмен на обещание их не разорять. Уж не раз доходило до столкновений и ясно было, что покоя в этих местах не будет еще долго. Но сейчас князь русский Ингвар пришел в эти места с войском, не как противника, как союзник кангаров из крыла евдей -Ртим. Как и два года назад по высокой весенней воде он привел со Среднего Днепра немалое войско, даже больше прежних двадцати тысяч. Два года он объезжал по зимам все подвластные ему земли и навещал союзные, раздавал дары, зазывал в будущее войско, обещал вечную славу павшим и богатую добычу уцелевшим. Видя шелк на шапках и кафтанах инглоровых гридей, Слыша их рассказы о том, как погуляли в царстве греческом, соблазненные дарами старейшины давали согласие на поход и снаряжали отроков и молодцев. Словены по Озерье и по Волховье, Кривичи Северные и Днепровские, Поляне, Саваряне, дружины уличи и тиверцев присоединялись по пути. Ингвар, сын Хакона, 15-летний племянник Ингвара Киевского, привел из Ладоги 2000 наемников норманов. Их он и его отец раздобыли при помощи королевы Сванхет и Бьорна, старого конунга Свеев. «Расскажи, как ты к Свейской княжне сватался?» В долгом пути вниз под Днепру часто просили отроки Ингвара-младшего, когда войско рассаживалось у костров ужинать и чесать языком перед сном. «Мы с моим отцом приехали прошлой весной на остров Адальсё, где живет Бьорн-Конун. И он хорошо нас принял», — уверенно начинал отрок. Не в пример своему дяде-князю он был рослым, светловолосым, с красивым лицом, умной и уверенной повадкой. Просто загляденье. Ну, довольно хорошо, потому что любезностью старый Бьорн не отличается. Его боятся даже собственные сыновья. Говорят, он знает тайное колдовство, чтобы отнимать силу у своих сыновей и забирать себе. Поэтому из его шестерых сыновей четверо уже умерли, иные совсем молодыми. Осталось только двое – Олаф и Эйрик. Однако у Бьорна имеется довольно много внуков и внучек. Олаф, его старший сын, у него много детей. Старшая его дочери уже замужем. А из тех, что еще при родителях, старшей была дева по имени Фрейлаук. Тем летом, когда мы с отцом приехали на Бьорка, ей было 8 лет от роду, а мне было 13. И вот мой отец объявляет Бьорну Конунгу. Так, мол, и так мы просим в жены для сына твою внучку, Фрейлаук дочь Олова. Бьорн посмотрел на меня, а сам он сидел на своем престоле, весь скрючившись, потому что у него болит спина, и при своих белых волосах и седой бороде он очень похож на снежного тролля. И сказал, что-то жених ваш больно стар для нашей девчонки. Это он хотел посмеяться надо мной, сказав, что я, дескать, еще слишком молод для женитьбы. Но я ведь уже носил меч, поэтому не растерялся и ответил. До тех пор, пока невеста достигнет надлежащего для свадьбы возраста, я, глядишь, и помолодею». Бьорн тоже засмеялся, как будто сухое дерево заскрипело, и сказал, «Ну, этот парень довольно умен. Посмотрим, что из него выйдет». Он дал согласие на обручение, и с тех пор меня прозвали Альдин Ингвар, то есть Ингвар Старый. «И когда же ты думаешь послать за невестой?» — с завистью спрашивали боярские сыновья. Эта повесть напоминала им те предания о невесте Солнце Деве, что они привыкли слушать зимними вечерами у родных очагов. У всякой красавицы в сказках есть омерзительный старый отец. Мы с Бьорном условились, что обручение продлится пять лет. Из них идет уже второй год. Ингвар младше умолчал, что при этом старый Бьорн добавил Если ты вернешься из Грикленда живым, участие жениха в походе он поставил непременным условием свадьбы. Говорил он при этом, что желает видеть, чего стоит будущий зять, но на деле его расчет был иным. Одно из двух — либо настырный жених опозорится или даже погибнет, что позволит отменить обручение, либо привезет добычу. Хакон и Ингвар ведь прибыли в усадьбу на Адальсю не с пустыми руками, а свеи тоже охочи, до золотых обручей, серебряных чаш и шелковых одежд. Северные наемники шли отдельными дружинами, и общим счетом у них было около 80 судов. На ночлеге они устраивались отдельно, но во время длительной стоянки при устье Днестра Ингвар раза два приглашал их на пир в свой стан. И в тот день, когда к нему наконец прибыл Ильбуга, княже стан представлял собой незабываемое зрелище. Над шатрами велись княжеские стяги один красный, с изображением ворона, а другой из пушистых волчьих хвостов. Угощения разложили на кошмах, растеленных на земле, и получилась скатерть длиной в перестрел как говорят у печенегов. В плавнях водилась пропасть птицы и рыбы, из окрестных селений уличей привезли пиво и мед. С одной стороны сидели вожди и наиболее славные воины из северных стран, рослые, со светлыми и золотыми бородами на высоколобых лицах. С другой — низкорослые, коренастые, по большей части черноволосые печенеги в кафтанах с бубенчиками и шапках с меховой оторочкой. А между ними славяне всех родов, русы, ясы одетый кто в домашнюю тканейну, кто в греческие кафтаны с шелком. Ингвар сидел перед своим шатром на меховых подушках, его окружали родичи и воеводы, начиная с Местины и заканчивая Олиевым, самым младшим из братьев Эльги. Олиеву, сыну Вальгарта, шел восемнадцатый год. Эльга оставила его в родном доме одиннадцатилетним отроком, а нынешней весной с трудом узнала брата в этом рослом юноше, совсем мужчине по виду и всем ухваткам. Кто он такой, ей подсказало скорее его сходство с Эймондом. Старшего из родных братьев она еще хорошо помнила, по той весне в Киеве, когда тот готовился вести на греков плесковское ополчение, и тайком заглядывался на девушу девиславно. И все же Олив был другим. Яркий румянец, бойкие глаза, низкий голос. Увидев его, Эльга ахнула. Ее младший брат делал честь роду. И все же первым ее порывом было Не пущу, вспомнив Эймунда. Она едва не заплакала от тревоги. Зачем и этот последний из ее родных братьев отправляется в военный поход, не успев жениться и дождаться сыновей? В отчаянии она даже предложила ему прямо в первый же день девушу в жены. Как самая боязливая мать, она была готова на все, лишь бы удержать его дома. «Нет, сестра, жениться и с бабой дома засесть. Всякий смерть может», — засмеялся в ответ Олив. Похоже, девичья любовь для него была делом давно привычным, и ратная слава прельщала куда больше, чем свадебные рушники. «Я уж лучше пойду за моим братом Хельги и покажу, что другие сыновья нашего отца не хуже него способны за морем показать себя». Хельги Красный уже находился с войском. Перед этим он дожидался Ингвара в Таврии, на восток от устья Днепра. Еще успел пройтись по побережью, разоряя селенья, захватывая в плен херсонитов, что ловили там рыбу и добывали соль. За эти года он так сдружился с хазарскими торговцами из Корши и Самкрая, что они следовали за его войском и охотно покупали полон. Часть его людей после возвращения из греческого царства вернулась по домам, но он набрал замен разного народа с берегов Греческого моря и Меотийского озера, Хазар, Ясов и даже Готов. Его собственная дружина уже вновь насчитывала две тысячи человек, И даже Ингвар молчал, слыша, как эти люди называют его Шурина Хельги Конунг. Его жена с двумя детьми все еще оставалась в Корше, где у него был, по рассказам, свой большой двор, целое стадо разного скота, земельные угодья. В его садах и виноградниках трудились десятки рабов из числа плененных греков-херсонитов. Напрасно Эльга напоминала Олиеву, что это же самое он может получить и в родном краю. «Подумаешь, виноград и смоквы на реке Великой не растут». Но Олив только смеялся, и она понимала, он тоже мужчина. В его глазах собственное королевство на завоеванной земле стоит куда дороже, чем полученное по наследству дома. На Перу в княжемстане имелась и хозяйка. По левую руку от Ингвара сидела огня на Марии. Она успела родить уже дважды и слегка располнела, но второе дитя умерло через пару месяцев. Зато первенец ее, Гудлиев, подрастал и сейчас спал в шатре на руках у няньки. Легкая на подъем, она очень скучала в Витичеве без Ингвара и охотно согласилась пойти с ним в поход. Предполагалось, что она доедет с войском только до Несебра, а там останется ожидать мужа в гостях у своего родного брата Калимира и матери. Нечасто знатной женщине, вышедшей замуж очень далеко от родного дома, удается повидать родных, а тем более показать им своих детей. Мысль взять ее с собой принадлежала Мистине. «Баба у тебя скучает среди чужих людей, а теперь и брат ее покинул», — говорил он. «Пусть проедется до родных, пусть Калимир посмотрит, что ей у нас хорошо и никто не обижает». Баян вместе со своей дружиной уехал из Киева еще зимой по санному пути и сейчас, должно быть, уже находился у себя в Малом Преславе. Обдумав дело, Мистина и Эльга решили молчать о том, что он послал грекам весть о походе. Но дальше терпеть этого змея двухголового у себя под боком Эльга отказалась. Понимая, что был на волосок от смерти, Баян даже с благодарностью согласился уехать, но просил княгиню Свенердича дать ему слово, что они не умышляют зла на Огняну Марию и ее дитя. Его заверили, что жизни их ничто не угрожает, и Баян тронулся в путь. Переночевал в Витичеве, просился с сестрой, но тоже умолчал об истинной причине своего отъезда. Теперь Огняна Мария с радостью предвкушала новую встречу со всей роднёй, а Эльга, не менее довольная, оставалась в Киеве. «Век бы больше ее не видать!» — шепнула княгиня Мистине, когда киевская часть войска рассаживалась по полодием. «Как скажешь!» — шепнул он в ответ, обнимая ее на прощание. В последнее мгновение Эльга обняла и Ингвара, впервые за два года. Он подошел к ней с лицом торжественным и суровым, Будто исполнял обряд, и она обняла его с чувством, словно передает благословение. Из рук своих кладет на его плечи, запечатлевает с поцелуями на щеках. Ингвару исполнилось 25, но по виду можно было дать и 30. Заботы и постоянные разъезды последних лет заставили его сильно возмужать, и теперь он уже не напоминал утрока, ради дерзкой шутки, присевшего на Олега в стол. Это был зрелый муж, хорошо понимавший, какой груз лежит на его плечах и полной решимости нести его до конца пути. Он не знал, что ждет его впереди на этот раз. Связь Баяна с Феофаном, укрывательство сговора княгине и побратимам так и осталось от него тайной. Пристально вглядывался он в спокойное лицо Эльки. Совсем с другими чувствами провожала она его в первый поход ровно два года назад, когда они еще были единой плотью и единым духом, как говорят у христиан. А теперь... Кто она ему, эта величавая женщина в расцвете молодой красоты с глазами цвета смарагда? Что, меня убьют, тебе и горе не будет? Усмехнулся Ингвар негромко, чтобы не слышали люди на причале. А если его? Шутливо он показал на Местину, постоянного соратника Эльги на время отъезда в самого князя. И ты, и он, и все русы. Вы вернетесь живыми, невредимыми и с успехом, будто заклиная удачу, Эльга положила руки ему на грудь. В воде видела. В воде, в огне, в полете птичьем, на лопатке бараньей. Верь мне, княже, на сей раз ты с победой вернешься, и будет род наш славен, покуда солнце сияет и весь мир стоит. Спасибо, Коля так. Ингвар поклонился ей в ответ на благословение. Уверенный вид княгини придавал ей сходство с самой Мокошью, владычицей судеб. И от того Эльга казалась ему далекой, как совсем чужая женщина. Неужели их пути разошлись на совсем? От этого чувства щемило сердце и даже предстоящий долгожданный поход не радовал. Казалось, здесь, на Киевских горах, остается душа всего света белого. И тому, кто не владеет ею, никакие приобретения не пойдут впрок. А поймав взгляд побратима, Ингвар понял, тому тоже нелегко. Стоя на корме собственной ладьи, Среди своих телохранителей Мистин улыбался, махал пестрой толпе на причалах, но глаза его были, как закрытые окна. Что такое? Как проснувшись, Ингвар смотрел на Мистину. Неужели этот рослый, богато одетый для проводов, уверенный воевода — его побратимый давнейший друг, тот, кого он помнит сколько себя самого, тот, кто знал малейшие его помыслы и устраивал важнейшие его дела? В последние годы Ингвар по полгода его не видал. Если один уезжал из Киева, другой оставался на хозяйстве. А встречались они весной и осенью, мимоходом, будто заря и месяц в песнях. А теперь Ингвард вдруг осознал. Да он едва знает этого человека. Чего свинельдич на самом деле хочет? Чего добивается? Тот, давно ушедший в прошлое день в Боспоре-Фракийском, разделил побратимов огненной чертой. Раны и ожоги зажили. Но ничто уже не будет так, как было. В лодях среди дружины Местины сидел и печенежский князь Едикар. Полтора года он прожил в Киеве в заложниках, и вот теперь по уговору с его братом Эльбугой должен был получить свободу. К месту встречи войск Эльбуга пригнал 200 коней. Половина назначалась Ингбору, половина Местине. Несколько дней оба князя, русский и печенежский, осматривали табун, чтобы подтвердить ценность выкупа. Киевские оружники шутили между собой. Видать, Буга своих баев пришлет Едигара осмотреть, что возвращают таким же, каким взяли. И вот теперь, наконец, обмен свершился. Под радостные разноязычные крики Местина вывел Едигара из рядов киевской дружины и передал Эльбуге. Тот обнял брата, потом Местину, подтверждая дружбу. Дальше Едигар сидел возле собственного брата и порой поглядывал на огняну Марию напротив. Живя в Киеве, он не встречал ее ни разу. За долгие дни пути войска вниз по Днепру ему случалось порой мельком увидеть ее, но только теперь он мог рассмотреть свою давнюю возлюбленную. Когда Едикар впервые к ней сватался, она была семилетней девочкой, тонкой и бойкой. Теперь же это была прекрасная молодая женщина в самом расцвете. Ей не исполнилось еще и двадцати, и лишь светло-карие глаза, блестящие приветливостью и задором, остались те же, что были у девочки. Хоть объедешь весь белый свет, не найдешь красоты такой. Лицо ее словно луна, среди сверкающих в небе звезд. Легким станом она стройна, Тонка в поясе будто пчела. Сквозь густые ресницы ее улыбались глаза хумай. И дворец, и всю ту страну озаряла краса хумай. И казалось гостям, весь мир освещала собой она. Играя на одобре, пел печенежский певец в честь жены русского князя. Заметив, как Местина следит через скатерть с блюдами и чашами за его лицом, Едигар бросил на него взгляд. Не сказать, чтобы за время его пребывания в плену они стали друзьями, но понимание достигли. Поймав этот взгляд, Местина незаметно прикоснулся к белой рукояти своего скромосакса. Едигар кивнул. «Сейчас...» При братьях и людях он держался независимо, но Местина помнил его слова, сказанные наедине лишь при кермете толмачи «Стану целовать твой след», — клялся Едигар, когда Местина пообещал не только дать ему волю и возможность отличиться в походе, но и получить то, о чем он мечтал всю жизнь. Боялся Свенельдич лишь того, что желанная дева при встрече разочарует Егета. Егет, тюркская, парень, молодец. Но напрасно боялся, судя по взглядам, что Едигар бросал на огняну Марию. Та и впрямь была на редкость хороша, в этом Местина был готов отдать ей справедливость. Через день после пира, подтвердив прежде данные обеты, объединенное войско двинулось дальше на юг, вдоль берега Греческого моря. Русы в лодях, печенеги на конях. Если бы видел эту лавину, блистающую оружием и бронями наученный писанию человек, уж верно согласился бы вот оно, то сборище великое и войско многочисленное, что обещал Бог, как кару избранному им народу. До знакомых мест, близ Устья Дуная, морское войско добралось под вечер. Уже в сумерках, впереди, на песчаных косах, задрожало пламя костров. Их развели высланные вперед дружины чтобы войску было видно, куда приставать. Еще чернели полузасыпанные песком кострищи кое-что из мусора того первого похода. Оглядываясь, Ингвар вспоминал, вот здесь был их сместиной стан, где они с досадой и нетерпением дожидались Хельги Красного. Вон там стояли черниговцы. И там же на берегу Дуная состоялась ночная схватка с юнаками Баяна, когда погиб старый воевода Чернигость. «Останься он жив». Сейчас в Чернигове не сидел бы князь Градничар. Чернига сам помнил, как Олег вещи при дружине вручал меч его отцу и не полез бы в ровню Олеговым наследникам. «Здесь от Баяна люди», — к Ингвару подошел Гримкель Секира. «Ждут нас». От Баяна Ингвар удивился. «Чего ему здесь надобно? «Я думал, он у себя в преславе малом». «А два года назад чего ему здесь было надо?» — хмыкнул Гримкель. «Я так и ждал». Опять его тут повстречаем. Оказалось, что на старом русском стане уже дней десять жили двое знакомых богатуров, Асен и Любомир с младшими отроками. Боян послал их сюда дожидаться Ингвара, чтобы пригласить в ликостому. Соскучился, усмехнулся Хельги, услышав об этом. Да привык он к нам, будто к родным. Тоже усмехнулся Мистина. Уезжал, чуть ли не слезами плакал. Ну, пусть еще поплачет. — ответил Ингвар. — Да это или костомы одной дороги целый день, да? Пока пир, пока похмелье, пока назад, целую неделю потеряем. — Да ладно, съезди, — поддержал приглашение Местина, понимавши, ради чего оно послано. — Большая забота — день дороги. — А темирбай? — Им десять тысяч коней каждый день кормить надо. День задержится, полстраны сожрут. Печенеги и льбуги шли подаль от побережья, там, где им было легче прокормить коней в лугах. Помня об этом, Местина хорошо понимал Баяна. Кому же захочется, чтобы через всю его страну прошла такая орда? Сначала от Днестра до Боспоров-Ракийского, а потом обратно. Он сам решился бы на любой обман, лишь бы этого не допустить, а теперь лишь хмыкнул, положив руки на пояс. «Твоя страна, что ли?» «Да ну вас!» — Ингвар отмахнулся от побратима и Шурина. «На обратном пути погостим». «Все равно уже два дня здесь простоим», — напомнил Местина. Так было решено заранее. Люди нуждались в отдыхе и пополнении припасов, что в бескрайних плавнях устья Дуная сделать было нетрудно. Вот два дня на дорогу идут, уйдут, гостить некогда. Устроив своих людей на ночь и проверив дозоры, бояре обычно собирались к княжему шатру, кому было не очень далеко туда добираться, ибо ночной стан двадцатитысячного войска растягивался на немалое расстояние. Сегодня, что легко было предсказать, Речь зашла о ночном нападении бесов с хвостами на макушке, о смерти и погребении Черники. Бывшие в том походе на перебой делились воспоминаниями. Местина молчал и усмехался, слушая, как по-разному запомнили люди одно и то же событие, виденное своими глазами. Эймунд к нам тогда приходил посидеть, помнишь? Ингвар посмотрел сперва на Местину, потом на Ольева. Его корову водяную вспоминали. Сам Мистина тоже вспоминал кое-что, то, чего не знал ни один живой человек, кроме него самого, и невольно касался костяного ящера на своей груди. В этот раз он, не ожидая настоящей угрозы для жизни, не стал оставлять его дома. Глядя в черноту ночного моря, он снова чувствовал свежий ветер и холодные брызги на обнаженной коже, жар факела в руке, слышал шум волн и треск подожженного хвороста у себя за спиной на корме погребальной ладьи воеводы-черниги, свешенные головы и руки мертвецов у скамей, звезды в вышине и огни подводных палат морского царя, о коих им пел перед этим баян, и голоса норн, не велевших ему следовать за чернигой в Нави. «Твоя жизнь не при тебе, ты оставил ее дома, убирайся вон». Он отчетливо помнил ту ночь, но теперь два года спустя она казалась сном. Утром Ингвор послал за Местиной очень рано, едва рассвело, и войско начало пробуждаться. Отроки в княжем стане чистили рыбу утреннего улова, чайки хватали требуху прямо из-под рук. Сам князь сидел у костра, где еще не закипела вода в котлах на похлебку, в сорочке, не чесанный и не выспавшийся. «Не спится», — приветствовал его Местина, слегка поклонившись для порядка и усаживаясь рядом. «Да лучше б я вовсе не спал». Ингвар угрюмо глянул на него. «Что так?» «Я слышь старика нашего во сне видал». «Какого?» «Да черни, гужма». Местина посмотрел на него внимательно. «Не диво, если за разговорами следует сон про то же самое, но Ингвар говорил так, будто видел нечто совсем иное». «И что?» «Будто пришел, сел возле меня». Знаком отогнав отроков подальше, зашептал Ингвар. «Хочу парней позвать, а не могу». Лежу, как каменный. А старик весь в белом, Только на голове, шлем весь из золота. В дружине, говорит, морского царя теперь служу. Его полки по дну морскому вожу. И сам старик, слышь, не старый совсем. Десятки на четвертом. Я его таким молодым и не видел. Веселый, смеется все. Морским волнам, говорит, повелеваю именем его. Захочу... Злой бурей на ворога напущу, захочу чистым шелком под ноги уложу. Пожалуй, говорит, на пир к господину моему. Честью не обидим, чары не обнесем. Что это было, а? Ингвар повернулся к Местине и схватил его за локоть, но тут же выпустил, видя, как переменилось это хорошо знакомое лицо. Ты Чернигу дальше всех провожал. Князь кивнул на море. Зеленовато-голубое, мягкое и теплое, даже на вид в это солнечное утро. Чего он хотел от меня? Зачем за собой звал? Что, на сей раз мне из греков не вернуться? Успокойся. Местина прикоснулся к его плечу. Я так думаю, это добрый знак. Добрый жма, Ингвар скинул брови. Меня на дно морское в гости зовут, а тебе добрый. Чернига нам по старой дружбе услугу оказал. Видно, замолвил словечко перед господином. Местина тоже показал глазами на море. Тот и отпустил его повидаться. Помнишь, тем летом Баян нас уговаривал поехать Белому острову поклониться. Ты не велел. А он ведь говорил, кто Белому острову поклонится, тому будет счастье на море и легкая дорога. Мы не поклонились, и не было нам счастья на море. Мне не было, мысленно поправил побратима Ингвар. «В этот раз царь морской нам боярина прислал, в гости зовет. Что, опять невеждами себя покажем и сами себя загубим? Ты, князь русский, воля твоя». Ингвар помолчал, потом подавил вздох. Знаком подозвал отрока. «Скажи Гримкелю, пусть пошлет к болгарам. Я, бояна самого сюда зову. Пусть скажут, русский князь желает песнь про морского царя послушать». В Нижнем Подунавье ходило немало преданий о Белом острове. В незапамятные времена, как рассказывали, был он весьма велик, и дубравы на нем шумели, и ручьи бежали, зверь лесной водился, и луга чистые расстилались, где паслись стада и табуны морского царя, днем белые, привезенные ему в дар, а ночью черные, выходящие из волн. В самой середине острова стоял белокаменный храм, а в нем золотое изваяние. С одной стороны посмотреть, прекрасный юноша с волосами до пояса и с луком в руке, а с другой — двухголовый змей. У ног изваяния круглый щит, весь из золота, а в храме истинная роспись, и резные столпы, и шелковые занавеси. По-гречески имя хозяина острова было Понтарх, владыка Понта. Рассказывали, что в старину раз в год устраивались в честь морского царя состязания отроков, от 12 до 17 лет, и победителю достаивался особой награды от владыки острова. Юные девушки тоже раз в год собирались к другому месту острова, к пещере, куда вела увитая виноградом и вырубленная в скалах тропа. Снаружи там журчал источник с целебной водой, а внутри таилось озеро, никогда не видавшее солнечного света. Озеро то было входом в царство мертвых, и охраняли его девять чистых дев. После этих рассказов нынешний вид Белого острова внушал одно разочарование. С тех пор, как апостол Андрей разбил его своим посохом и погрузил на дно моря, остался скалистый клочок суши размером в 5-6 перестрелов в длину и ширину, голый, если не считать ковыля и чахлого кустарника. Ни ручьев, ни еще каких источников не уцелело. Только чернели среди зарослей, две-три полузасыпанные ямы древних колодцев так что воду приходилось вести с собой. В самой середине виднелись остатки постройки из сложенных без раствора белых глыб. Когда-то она была весьма внушительной. Стены, все одинаковой длины, тянулись шагов на 50-60. Сохранились и остатки трех-четырех внутренних стен, деливших постройку на неравные части. Кое-где на камне читалась полустертая ветрами резьба, везде в узоре повторялся щит, лук, стрелы. Много поломанных резных досок и столпов из белого камня валялось на земле вблизи от развалин и подаль. А на самом высоком месте острова возвышался большой, сверхчеловеческого роста каменный крест, тоже очень старый, облизанный ветрами и брызгами. Издалека он напоминал мужа в белой одежде, из роста, что застыл над морем с раскинутыми руками, будто волнам повелевает. Завидев его еще с воды, Ингвар невольно вздрогнул «Морской царь». Безумелого кормчего к острову едва ли кому удалось бы подойти. Подводными камнями он был окружен довольно густо. Но Баян и его люди бывали здесь часто, каждый год, и одолели путь благополучно. Узнав о том, какой сон явился Ингвару, Баян тут же согласился с Местиной это приглашение. «Я ведь говорил тебе еще тем летом», — напомнил он. «Ищущему счастья на море нужна благосклонность морских владык. Если бы ты еще тогда согласился принести жертвы белому острову, то, быть может, Бог послал бы тебе больше счастья в походе». «За одного битого двух небитых дают», — ответил Мистина, видя досаду на лице побратима. «Мы с тех пор подорожали». Видя, как подружески и непринужденно встретились Мистина и Баян, никто не заподозрил бы, каким образом они расстались. Они ничуть не начали доверять друг другу, но пока верили, что их выгоды сходятся. Местина сдержал слово. Огняна Мария и не догадывалась, какая опасность ей грозила. Теперь дело было за Баяном. Получит ли русы обещанное? Зависело от греков. Однако, судя по веселости Баяна, тот уже имел некую заручку от Романа. Местина допускал, что болгарин попытается предать еще раз, но не сейчас же, когда на самой границе его страны стоит огромное войско русов и печенегов и не на священном острове, что почитался не одну тысячу лет, и для этой части мира был островом Буяном, серединой мира из преданий и из заговоров. Вот скутары, опуская паруса, вошли в бухту. Баян первым выбрался на берег и издалека почтительно поклонился кресту. Ингвар высадился вслед за болгарином, только себя крестом, как тот, осенять не стал. Это и была храмена, он кивнул на остатки здания. Рассказываю, будто да, но я сомневаюсь. Истинный храм стоял в середине острова, а то место сотни лет назад ушло на дно морское. Здесь в те века было самое окраина. Я думаю, вблизи берега жили те отроки, что приезжали сюда проходить испытания, и мореходы, желающие поклониться пунтарху. Насколько старики помнят, пиры и состязания устраивают возле этих развалин. Ничего другого ведь не осталось. «А где была пещера и озеро?» — спросил Местина, скользя глазами по волнам. На развалины он едва взглянул, ясно же, что священные тайны не торчат у всех на глазах. «В северной части», — Баян показал. «Теперь там много подводных камней, с той стороны к острову нельзя пристать». Князь и царевич привезли с собой две сотни человек. Доставили купленного у болгар черного бычка. Помня рассказ Хельги Красного о том, как он уходил из Вифинии, Ингар и Местина потолковали между собой, не порадовать ли морского царя человеческой жертвой. У болгар можно было купить пару юных рабов. Но вспомнив, что с ними будет баян, отказались от этой мысли. Царевич-христианин ничего такого не позволит. И если он говорит, что понтарху довольно пиро и песен в его честь, так тому и быть. Бычка закололи у камней, где это делали местные старейшины, и оставили голову в положенном месте потом уселись пировать, слушая пение баяна. Век жила княгиня Ведомира, девять родила сынов могучих. Им дала отцовы острые копья, проводила в дальнюю дорогу. Как пустились в путь сыны княгини, девять лет прошло, не шлют ей вести. На десятый в лес пошла княгиня, взобралась она на дуб высокий, девять лет на дереве сидела, на десятый родила мальчонку. Едва родившись, десятый сын княгини потребовал у матери мечи коня и отправился искать своих старших братьев. Искал он их три года и, наконец, наехал на Белый остров, а там встретил двуголового змея. Оказалось, что сыны Ведомира томятся в плену, ибо не выдержали испытаний морского царя. Только младший Ведомирович выдержал все. Состязания с сыновьями и дочерями Пунтархов в стрельбе, скачки и метании палицы а потом одолел и самого двухголового змея. Тогда тот выпустил на волю его братьев, а ему самому сказал, «Дам тебе я золото без счета, дам цветного греческого платья, и еще получишь ты награду, в ней моя тебе большая милость, лишь того, кого люблю всем сердцем, этим тайным даром награждаю». И поехал младший Ведомирович вслед за братьями к их матери-старушке. Славят их девицы на Дунае, Честь и славу воздают юнаки. Русы и болгары сидели прямо на земле, Тесным кругом сомкнувшись близ певца. Шум ветра над островом уносил звуки золоченных струн к волнам, И ясно было, почему эта песнь тоже жертва. Воян щедро изливал во славу морского владыки Огненную кровь своей души, но сил у него лишь прибывала. Даже местина заслушавшись, забыл их раздор. Голос Баяна выстраивал мост в те дали, в какие он одной из своих душ всю жизнь искал дорогу. Когда Баян умолк, еще какое-то время все слушали шум ветра и волн, будто пытаясь разобрать в них ответ божества. «И в чем же та награда была?» — спросил Ингвар. «Этого я не могу тебе сказать», — Баян улыбнулся. Отрок почтительно взял у него гусли, другой с поклоном подал серебряную чашу. Это тайна, и открывается она лишь тому, кто сразится с царем морским и выдержит все его испытания. Разве я мало выдержал? Ингвар невольно коснулся лба таким же движением, с какого христиане начинают крестное знамение, и Баян при виде этого вздрогнул от неожиданности. След от ожога двухлетней давности уже сошел, но забыть те жуткие дни и ночи Ингвар был не в силах. «Чего еще ты хочешь от меня, царь морской?» Он встал и выпрямился во весь рост, чтобы лучше видеть море и чтобы море видело его. «Разве мало крови нашей мы пролили и тебе отдали? Тысячу бояр и отроков ты взял у меня за один день. Если тебе мало этого бычка, скажи сейчас. Я дам еще». Хочешь биться со мной? Выходи, я готов. Затаив дыхание, пробираемые дрожью две сотни человек вслушивались в шум валов и крики чаек. Даже у Местины замирало сердце, когда он вглядывался в блики на волнах. А что, если расступится море и выйдет прекрасный юноша с золотым луком и волосами до пояса? Или змей двухголовый в золотой чешуе? Баян тоже встал и подошел к Ингвару, напряженно со стиснутыми зубами ждавшему ответа. Тот, не шутя, предпочел бы погибнуть любой смертью, но не вернуться домой второй раз с прежним позором. «Не думаю, что царь морской примет твой вызов», — мягко сказал царевич. «Это еще почему?» — Ингвар обернулся к нему. «Он испытывает лишь отроков, не познавших жены, а ты давно имеешь жены и детей». «Может, он в награду жену дает?» — спросил Местина. «На уме у него была огня на маре. Нет. Баян качнул головой. Награда его и нового свойства. Местина вдруг подумал, не от того ли ничего не слышно о жене Баяна, который давно уже из отрочества вышел, что он не хочет утратить благосклонность морского царя. Царевич никогда не упоминал о собственной семье, но Местина полагал, что какая-то жена у того в малом преславе имеется. Так может, Баян и вовсе отказался отженить бы ради награды особого рода? И уж не проходил ли он крещенный царский сын неких испытаний на этом острове мертвых, исполняя скорее стаинный прадедовский обычай, чем новый, христианский. Но о таких делах не спрашивают. Местина лишь притронулся к костяному ящеру под собственной сорочкой и промолчал. От берега белый остров отделяло пять-шесть роздыхов. Обернуться туда и обратно в один день было нельзя. Стены старой постройки немного защищали от ветра и шума. Грядиотраки, привычные спать где угодно, вовсю храпели. Но Ингвар за всю ночь почти не сомкнул глаз. В таком месте нельзя увидеть иного сна, кроме вещего, но волнение и ожидание привело к бессоннице. Едва задремав, Ингвар сильно вздрагивал и просыпался от ощущения падения. Из тьмы к нему шел кто-то, но пропадал раньше, чем он успевал вглядеть в черты. Он ждал чернигу в золотом шлеме, самого пунтарха, в том или ином облике, но видел иное. Багровое пламя и чадный душный дым влажного огня над водами боспоров Ракийского. Видел горящих заживо гридей. Слышал крики. Вдруг всплывали образы, виденные в тот жуткий день и прочно забытые тогда же, всплывали впервые за два года. К нему вернулся час самого тяжкого поражения в его жизни. Или решающая мысль бросила Ингвара в холодный пот, и он сел на кошме. А что, если это не воспоминание, а пророчество? Ведь он вновь с теми же гридями, кто в прошлый раз уцелел, на таких же судах идет той же дорогой вновь в Боспор и нового пути к Царьграду нет. И кто поручится, что в этот раз его не поджидают огненосные Хиландии? Что, если царь морской посылает ему предостережение, наибольшее, чем может отблагодарить за жертву? Та самая тайная награда — возможность сохранить жизнь. Не было сил пытаться дальше спать и продолжать видеть эти сны. До утра Ингвар бродил вдоль моря, вслушиваясь в шум волн. Он готов был к любой встрече — с юношами, стариками, чудовищами. Пусть бы встало перед ним любое чудо-юдо, потребовало какой угодно выкуп, лишь бы ответило, что ждет его и войска впереди. Но никто ему не встретился, а потом рассвело. Проснулись дружины, и пришла пора трогаться в обратный путь. С попутным ветром берега достигли еще засветло, и тут над скутарами зазвучали крики. А Ингвар оторопел и застыл, не веря своим глазам. В перестреле от крайних русских лодей на глубокой воде стояла Хиландия, такая же, как те, что он запомнил по тому страшному дню. Длинное судно с высокими бортами, с двумя мачтами, двумя рядами весел один над другим, пробрало холодом. Казалось, Хиландия только ждет их появления, чтобы выпрыгнуть огненное копье, одетое дымом. «Она без сифонов!» — воскликнул Гримкель, тоже вглядываясь. «Они на носу и по бортам были, а тут нет!» Чуть опомнившись, Ингвард тоже разглядел. Ни бронзовых сифонов, ни железных щитов, за которыми от собственного пламени прятались стрелки-сифонаторы, на Хиландии нет. Греки-хиландарии при появлении княжих лодий встали и выстроились вдоль бортов. Но за оружие не хватались и вели себя, хоть и настороженно, однако мирно. Все разъяснилось, когда лодии подошли к берегу. Там Ингвара уже встречал Хельги Красный. На время похода к Белому острову он оставался при войске за старшего. «Добрая новость для тебя, княже!» — крикнул он, едва скутар вошел в волны прибоя. «Роман выслал людей нам навстречу. Предлагает заключить мир, прямо сейчас, чтобы избавить нас от труда идти до его земель. Мир!» Ингвар первым соскочил с борта и пошел к берегу прямо по воде. «Мир, ты сказал? От Романа?» Там два царевых мужа, говорят, по повелению Романа, их прислал пар, ну, старший их, Хевдинг Феофан. Предлагает нам остановить войско и начать переговоры, чтобы обменяться посольствами и заключить мир. Потрясенный Ингвар не сумел сразу ответить. На уме у него еще был морской царь. Так может, это и есть его ответ на жертвы. И вот теперь, когда я передал тебе их речи, Хельги шагнул вперед и встал перед Ингуром, упирая руки в бока, будто намереваясь не выпускать его из волн прибоя. «Я бы тебе посоветовал, гони их в шею!»